Когда нас вели на заразный русский пароход, мы немного нервничали. Но, взойдя на борт, обнаружили такое разительное отличие от Персии и Ирака, какое трудно себе представить. Во-первых, на пароходе было безупречно чисто, как в больнице, как в настоящей больнице. В каютах стояли высокие железные кровати. На них лежали жесткие соломенные тюфяки, покрытые чистыми простынями из грубой хлопковой ткани. В каждой каюте был простой жестяной кувшин и таз. Члены корабельной команды напоминали роботов. Все под два метра ростом, светловолосые, с безразличным выражением лиц. Они обращались с нами вежливо, но так, словно на самом деле нас там не было. Мы с Максом чувствовали себя точно так же, как самоубийцы из пьесы «Уходящие в плавание». Муж и жена словно призраки, кружащие по кораблю. С нами никто не разговаривал, никто на нас не смотрел и вообще не обращал ни малейшего внимания. Однако, наконец, мы увидели, что в салоне накрывают столы, и с надеждой заглянули внутрь. Никто не сделал приглашающего жеста, и даже, кажется, не заметил нас. Макс, собрав все свое мужество, спросил, можно ли нам поесть. Его вопросы явно не поняли. Он попробовал задать его по-французски, по-арабски и, как мог, по-персидски. Никакого впечатления. Тогда, отчаявшись он раскрыл рот и решительно указал пальцем на горло, Этого универсального жеста не понять было невозможно. Официант тут же пододвинул к столу два стула, мы сели, и нам принесли еду. Она была вполне приличной, хоть и весьма простой, и стоила неправдоподобно дешево. В Баку нас встречал представитель туриста обаятельный, все знающий и бегло говорящий по-французски. Он предложил нам пойти в оперу на Фауста. Мы этого, однако, вовсе не хотели. Не затем я ехала в Россию, чтобы слушать Фауста. Мы попросили составить нам другую программу. Тогда вместо Фауста он потащил нас осматривать разные здания, в том числе недостроенные многоквартирные дома. Простой и забавной была процедура схождения на берег. Шесть роботоподобных носильщиков, выстроившись по старшинству, поочередно подходили к нашим вещам. Такса, как сообщил наш интуристовский гид, составляла один рубль за любое место багажа. Каждый носильщик брал одну вещь. Самому незадачливому достался неподъемный чемодан, набитый книгами Макса. Самому везучему мой зонтик. Плату оба получили равную. Отель, где нас поселили, тоже оказался забавным. Этот, как нетрудно догадаться, реликт прежней роскоши был переполнен грандиозной старомодной белой мебелью со множеством резных роз и херувимов. Почему-то вся она стояла посреди комнаты, словно грузчики только что внесли гардероб, стол, комод и все так и оставили. Даже кровати не придвинули к стене. Кстати, они были очень красивыми и удобными, но простыни и слишком грубые хлопчатобумажные ткани, явно для них не предназначенные, не покрывали матрасы целиком. На следующее по приезде утро Макс попросил принести горячей воды для бритья. Но не тут-то было. Горячая вода — два слова, которые он только и знал по-русски, не считая, разумеется, слов «пожалуйста» и «спасибо». И женщина, к которой он обратился с этой просьбой, энергично покачала головой и принесла большой кувшин холодный. Макс несколько раз повторил слово «горячее», прикладывая к щеке бритву в надежде, что женщина поймет, зачем ему горячая вода. Но та продолжала качать головой, и вид у нее был возмущенный и осуждающий.